И даже к обеду, к вечеру вернуться Ну, почему бы и нет, сказала Наташа. Правда, Ксения Макарна? Савелий Петрович. Ну, это уж пускай едет молодежь, Ксения Макарну уточнила. Мы еще от автобуса в Египте и Израиле не отошли. У отца давление поднимается. Скоро уж улетать, а мы лучше тут, на море. «Поезжайте с Люсей!» Нашла Ксения Макарна компромисс. Результатом этой фантастической беседы стало то, что на следующее утро я взял на прокат маленький автомобиль багги японского происхождения и мы поехали. Все, что случилось дальше, очень похоже на историю из романа. Но что поделаешь, если это было именно так? В конце концов, Цепь совпадений, удивительных до да неправдоподобия, случается и в жизни, и ты только разводишь руками перед изгибами судьбы. С вечера я пошел в небольшую контору по сдаче автомобилей в наем, расположенную неподалеку на набережной. И там некий весьма доброжелательный молодой грек, практически не спрашивая никаких документов, а под мой ключ в отеле за 50 долларов, Сдал мне небольшой автомобильчик с открытым верхом и легкий в управлении, как велосипед. Он проверил масло, налил мне из канистры бензина, как я его и попросил километров на 100 и пожелал счастливого пути. Я еще интересовался, не опасно ли держать всю ночь машину перед отелем. Парень удивленно вскинул на меня бровь. И тут я вспомнил, что на Кипре машины не угоняют. Остров. И даже нашей, коли она бы здесь завелась, автомобильной мафией, делать с согнанной машиной нечего. Перевозка на богатый рынком краденных автомобилей континент обошлась бы себе дороже. И вот пока я преодолевал все формальности, связанные с автомобилем, беседовал с мастером в пункте проката и весьма приблизительно его понимал, получал от него ценные указания и бесценные советы по езде на острове с левосторонним движением, а в гостинице происходили просто судьбоносные события. Во-первых, прибыла вечером очередная порция русских бизнесменов. И среди них оказался некий 45-летний господин из знаменитого Уральского города, где пышно цвела партийная карьера нашего президента. Бывший хоккеист, ныне приватизировавший то ли один из самых крупных заводов, то ли два или три самых крупных завода бывшего Свердловска, но одним словом человек, уже уставший от жизни, от свалившегося на него бывшего так называемого народного богатства, от денег, от семьи, внезапно вспомнивший знаменитый советский афоризм, что «жизнь дается только раз», И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И чтобы мучительно стыдно не было решивший отдохнуть. И вот первое, что на него свалилось в холле гостиницы, была Люся, его старая приятельница, помогавшая ему в свое время коротать тяжелые дни московских командировок. «Ба, какая встреча!» Какие люди! Теперь спрашивается, как представляет себе отпуск и отдохновение от современного бизнеса, связанного с присвоением государственного имущества, с рэкетом, разборками, взятками должностным лицам, обманом, угрозами по телефону, заказными убийствами. с изматывающими переговорами, тревогой и нервами из-за необязательности банков, поставщиков, контрагентов, лживостью суда, зыбкостью закона, неверностью государства, неправдивостью исполнительной власти, с грабительскими налогами, с продажными ментами, с пьющими рабочими, с прогнившими основами жизни. Но как представляет себе этот свалившийся на него отдых, современный русский джентльмен из хоккеистов внешне личиком похожий на кулак деревенского кузнеца из-за ложной благопристойности одеты в дорогой но умопомрачительно безвкусный костюм